«Хозяин, я сделал все, что вы просили. Лавка заперта, ставни закрыты. Я вытер пыль с полок и расставил товар». «Здравствуй, добрый кит!» «Приветствую вас, мисс Нелли». «Ну что ж, кит, на сегодня, пожалуй, хватит. Мне и так нечем тебе платить. Иди домой». «Я все понимаю, сэр. Я готов помогать вам даром. Мне ничего не нужно. Позвольте мне остаться у вас еще на пару часов». «Зачем?» «Дедушка, если ты помнишь, я даю Киту уроки письма два раза в неделю. Сегодня у нас урок». «А, -а, -а теперь я понимаю, почему у него даже нос в чернилах. И каковы успехи у этого грамотея?» «Ну, пока, как вам сказать?» «Он очень старается». Кит был кудлатым, нескладным подростком с невероятно комичным выражением лица. Он состоял в работниках у старого антиквара и единственным, кто вносил веселье в жизнь маленькой Нелли. Ты опять весь вымазался чернилами и наставил клякс. Это не кляксы, это буквы. Просто у меня такой почерк. Вот я сейчас напишу вам письмо. Ты напрасно высовываешь язык, когда выводишь буквы Это нисколько тебе не помогает Нет, помогает, иначе я совсем ничего не напишу <звучит> Нелли, Нелли Что, дедушка? Видишь ли, детка, мне сегодня снова надо уйти Ну, не буду вам мешать, занимайтесь, занимайтесь Я потом скажу, когда буду уходить. Нелли, вы очень смелая девочка. Обычно девчонки такие плаксы, а вы не боитесь оставаться одна в полной темноте. Ошибаешься, Кит. Я трусиха. Мне бывает страшно в темноте и одиночестве. Правда? Почему же вы никогда не говорили об этом? Кому? Дедушка все равно будет уходить. Должно быть так нужно. Зачем его волновать своими капризами? А я? Я бы мог сторожить дом, чтобы вам не было страшно. У тебя и днем работы хватает, а вечером тебя ждет мама. Ну, довольна на сегодня. Тебе пора домой. До свидания, мисс Нелли. Доброй ночи, Кит.